Последок. Новый год. Они танцевали вдвоём на площади города, где самой нарядной ёлка и вдоль её остря огней, дед Мороз с наэлектризованной бородой и снегурочка в голубом халате. Одинокая певица в чёрных ласинах пела что-то весёлое: "Новый год, новый год, хлоп, шмоп, топ, гоп". От её губ отлетало кудце белое облако. Они танцевали. Он в норковой шапке, взъысевший за долгие время носки, тёплая куртка с чужого плеча, слабые ноги. Да и не танцевал он, не было сил. Так, немного притоптывал, но с наслаждением, с радостью, улыбаясь. Старик, а лет 80. И ей столько же. Но как будто и моложе. Танцевал на месте, качаясь из стороны в сторону, как будто вальс. как будто бы вместе с ним может быть они стеснялись в твоём на публике подойти близко обнять друг друга мимо них пропекали и проходили засматриваясь на секунду на певицу и вперёд дальше холодно холодно голый сера асфальт ни снежинки кончился у зимы снег ну что же бывает подождём постоим потанцуем обнимемся улыбнёмся потому что живы здесь и сейчас, в этом году. И пусть будем в следующем.